Глава пятая Довольная Мира вернулась к половине десятого. От неё я узнала, что во дворце усилена охрана. Компаньонка связала это с присутствием во дворце князей. Я не стала её разубеждать. Около десяти, резко, словно по команде, перестал идти дождь. Ветер прогнал тучи, и над городом засияла растущая луна. В четверть одиннадцатого... Дамы пожелали мне доброй ночи и ушли к себе. Я притворилась, что увлечена выпуском новостей. Почему-то мне было стыдно признаться, что жду императора. Берган не пришёл. Напрасно прождав до полуночи, я отправилась спать. А утром проснулась в скверном настроении. Не улучшил состояние и дождь, тоскливо моросящий за окном. В первой половине дня Планировалась поездка в исторический музей. Пришлось сделать над собой усилие. Музей несколько развеял грусть. До того момента, как ко мне прорвалась необычайно красивая Альена. Сначала я даже сочла её своей ровесницей, но когда она приблизилась, стали заметны признаки возраста. Охранники, которые обычно ненавязчиво оттесняли любопытных, пропустили Льену без вопросов. И одно это вызвало изумление. А когда Сина и Мира промолчали и отступили, моё любопытство взлетело до небес. «Дорогая Эйлайя!» незнакомка изобразила поцелуй в дюйме от моей щеки. Компаньонок, стоявших в шаге от нас, она в упор не замечала. «До чего я рада встретиться с вами? Представляете, меня не пропустили к вам во дворец. Не иначе распорядился этот выскочка Вилон». «Светлого дня», — сдержанно ответила я. «Простите, мы незнакомы. «Ах, вы верно шутите!» — Льена деланно рассмеялась и высокомерно повернулась к моим дамам. «Представьте меня, милочки!» «Лоо лао позвольте представить вам Льену Аделину ринир супругу Льена Андера Ренира», — холодно произнесла Сина. «Видите, мы практически родственники!» Изумительная губа Аделины, умело подчеркнутая помадой в тон платью изысканного винного цвета, растянулись в улыбке. Какая же вы хорошенькая, слов нет. Только фиолетовый вам совершенно не к лицу. Кожа становится как у покойницы. Вот что получается, когда рядом нет понимающей особы, которая поможет вам советом Я спокойно выдержала и фальшивую улыбку, и откровенный намёк. Аделина напомнила мне одну даму из маминой свиты. Та тоже считала себя искусной интриганкой. На самом деле все её хитрости выглядели попытками ребёнка выдать пустой фантик за конфетку. «Вы можете полностью располагать мной, дорогая», — заливалась Аделина. «Я готова бросить все дела и даже переселиться во дворец, чтобы всегда быть у вас под рукой. Родственные связи — это так важно, не правда ли?» «Благодарю вас, Лиена наренир. Я постаралась придать голосу нейтральный тон. «Очень великодушно с вашей стороны, ради совершенно чужой вам девушки, жертвовать собственными интересами». «К сожалению, я не могу воспользоваться вашим предложением. Мои компаньонки — наемные служащие, а предложить вам жалование означает оскорбить ваш благородный порыв». Вытянувшееся лицо Аделины выражало всю степень ее растерянности. Она явно была совсем не прочь оскорбиться и жалованием, и дармовым проживанием во дворце. «Но я... Я готова бесплатно!» — выдохнула она. «Ведь вы мне не совсем чужая, вернее, совсем не чужая. Я могу помочь вам освоиться в Киргаре, покажу лучшее ателье в столице. Нельзя же, чтобы вас окружали лишь приземлённые особо ничего не смыслящие в моде». «Что вы, Льяна Ренир?» — вежливо возразила я. «Совесть не даёт мне злоупотреблять вашим бескорыстием. К тому же я, напротив, пытаюсь отвыкнуть от свиты придворных дам, сопровождающих меня с рождения». «Княжеские замашки не приветствуются в империи. Здесь нет понятия Лоу». Разумеется, она ухватилась за незнакомое слово. А что означает это понятие? Огромный разрыв между князьями и их подданными. Лоу — повелители. Они находятся несоизмеримо выше остальных. Никто не смеет первым подойти и заговорить. «Не то что критиковать цвет платья», — отчётливо повисло в воздухе. Аделина не была совсем уж глупа. Она мгновенно подобралась и перестала улыбаться. Но мне хотелось пресечь её поползновение раз и навсегда, поэтому я скопировала надменный тон мамы. «Я вас больше не задерживаю, Льена Ренир». Она сделала то единственное, что позволило ей сохранить лицо. Поклонилась и отошла. Я направилась в следующий зал. «Милость Всевышнего!» выдохнула за моей спиной Сина. «Как вы её отшили! Бедняжку аж перекосила! Она, небось, надеялась присосаться к наивной девочке с островов!» «Так и надо», — довольно добавила мира «Ненавижу пиявищу!» «Тянет из мужа деньги, а сама бездельничает и задирает нос!» «Илайя, вы потрясающая! Прямо раз — и не узнать!» «И голос изменился, и манеры даже ростом словно выше стали!» «Наша Илла, настоящая княжна», — гордо заявила Сина. «Не то что Аделина, которая просто выскочила замуж за правнука Алонса. Мира, глянь, не увязалась за нами эта змеюка?» «Нет», — уползла зализывать раны, — хихикнула компаньонка. «Надо Бришу рассказать. Он жену Андера на дух не переносит. Пусть даст указания охране, чтобы не подпускали на сотню ярдов». «Не надо», — я вздохнула. С одной жадной Льеной я и сама справлюсь. Злорадства я не испытывала. Да и особой радости тоже. В том, что я, Лоу, не было моей заслуги. Мы же не выбираем, где и кем появиться на свет. И наши силы, Садолина Ренир, изначально не были равны. Вряд ли её учили, как соблюдать расстояние между княгиней и свитой. Или как без единого грубого слова осадить человека. Наука не слишком приятная но порой необходимая. Музейную экспозицию я досмотрела, хотя мысли бродили далеко от истории Киргара. С Аделина они перескочили на Андера, затем на Бриша и вновь вернулись к Бергану. Светлые духи, мне начинало казаться, что о чём бы я ни подумала, это всё рано или поздно упиралось в Бергана. Как он относится к тому или иному вопросу? Где он сейчас? Чем он занят? какое-то наваждение, выходящее за рамки допустимой симпатии. Бриш позвонил, когда мы садились обедать. Получив разрешение, через пару минут он входил в дверь, словно умел переноситься в пространстве. И, удивительное дело, не отказался к нам присоединиться. «Устал, как собака», — Бриш потер виски. «И ел последний раз вчера, без преувеличений» поэтому, Элайя, все разговоры после обеда. Заодно проверю, чем тут кормят мою будущую императрицу». Императрицу кормили супом-пюре с гренками, медальонами из свинины, запечёнными сыром овощами и множеством холодных закусок. Бриш ел с таким видом, словно и впрямь контролировал качество продуктов. Хотя кто его знает, насколько далеко простираются полномочия главы тайной службы. Он не торопился, смаковал каждое блюдо и лишь в самом конце посетовал на отсутствие вина. Его Величество задал новую моду на трезвость. Бриш скептически пригубил сок. «А я, каюсь, люблю на десерт выпить бокал другой. После тяжёлого дня — лучшее средство, чтобы провести приятный вечер». «Так ещё не вечер, лен Бришар», — улыбнулась Сина. «Поскольку ночи у меня не было...» «Можно считать, что вечер», — он вернул ей улыбку. «Элайя». В его кармане заиграла мелодия. Бриш со вздохом вытянул вифон, прочитал сообщение и развел руками. «Элайя, нас жаждет лицезреть его величество. Ничего не попишешь, приятный вечер с очаровательными дамами отменяется. Идемте».